Посещение ресторана было делом, безусловно, необыкновенным, потому что Глаша никогда в ресторане не была. То есть была, но очень давно. Она тогда в пятом классе училась. И, кажется, это был даже не ресторан, а кафе. Они всей семьей ходили туда на поминки по маминому дяде. Ну и в кафе мороженое она была, конечно, но это уж вовсе не в счет. — Почему бы и нет? — сказала Глаша. — Если вас не смущает мой вид, пойдемте. Она была уверена, что произнесла это совершенно взрослым, небрежно снисходительным тоном. Но Лазарь, видимо, так не думал. глаша показалось, что при ее словах он еле сдержал улыбку. Глава третья. Пока переходили из вагона в вагон по шаткому мостику над стучащими колесами, Глаша надеялась, что ресторан будет закрыт. Но он не только открыт оказался, в нем и людей сидело немало, несмотря на то, что было два часа ночи. В дальнем углу гуляла большая компания. Глаша посмотрела на нее с опаской. Очень уж шумно гудели пьяные мужчины и очень уж громко хохотали не менее пьяные женщины. — Не бойтесь, Глашенька, — сказал Лазарь. Наверное, он заметил ее опасливый взгляд. — Сюда они не подойдут. Он сказал это так спокойно, что ему нельзя было не поверить. Глаша и поверила. Только вот при ярком свете она почувствовала себя страшно неловко от того, что на ней халаты и тапки. Ей показалось, что все смотрят на нее с насмешливым недоумением. Она даже не стала разглядывать вагон-ресторан. Поскорее уселась за стол и передвинулась к окошку. Так хоть тапки не будут заметны, а халат, может, сойдет и за платье. Хотите поесть? — спросил Лазарь. — Нет, что вы! — воскликнула Глаша. — Ведь ночь уже! Вся эта затея, наконец, представилась ей в полной своей странности, чтобы не сказать глупости. Она в вагоне-ресторане, ночью, среди пьяниц. И, может, мужчина, с которым она так беспечно сюда явилась, тоже сейчас напьется? «Тогда шампанского», — сказал Лазарь. «Точно напьется», — с ужасом подумала Глаша. «Напьется, начнет рассказывать что-нибудь назойливое, не отпустит, уйти. И что тогда делать?» Папа пил совсем мало, только по праздникам, и то домашнюю наливку, которую мама делала из морожки. Так что Глаша видела пьяных только со стороны. И зрелище ей казалось очень неприятным. Вполне вроде бы нормальные мужчины, вот как, например, сосед по двору Алексей Палыч, которого папа уважал как отличного столяра, настоящего мастера, или другой сосед, Коля Косой, тихий и робкий парень. Все они, да и другие, выпив, становились какими-то громогласными, именно что назойливыми, потом и вовсе злыми, лезли в драку без всякой причины, а то еще начинали ни с того ни с сего рыдать, колотить в стену кулаками или даже головой. Представив, что все это может произойти сейчас с Лазарем, а почему бы и нет, ведь она понятия не имеет, что он такое. Представив это, Глаша испуганно притихла, и, отвернувшись к окну, чуть носом не уткнуло стекло. Как она ругала себя сейчас за свою дурацкую бесшабашность! Но Лазарь не замечал Глашиного состояния, ведь он не мог читать ее мысли. Он разговаривал с подошедшим официантом. Прежде чем отвернуться, Глаша успела рассмотреть, что рубашка на этом официанте мятая и в пятнах. Что заказывает Лазарь, она от волнения не расслышала. — И замените скатерть, — сказал он напоследок. Глаша осторожно через плечо посмотрела на него. — Как это, заменить скатерть? Сейчас официант скажет. Сам знаю, что со скатертью делать. Но официант ничего про скатерть не сказал. Когда он ушел, Лазарь спросил. — Что вы так испуганно смотрите, Глашенька? Все еще пьяных боитесь? Он кивнул на компанию в противоположном конце вагона. — Нет, — покачала головой Глаша. Хотя пьяных она боялась тоже. Просто я удивилась. — Чему? — не понял он что вы сказали официанту заменить скатерть. Разве это можно сделать? — Он, наверное, считает, что нельзя, — серьезно глядя ей в глаза, ответил Лазарь. — А я считаю, что можно и нужно. Потому что скатерть грязная. А вы, наверное, в первый раз в ресторане, — вдруг догадался он. Впрочем, особой догадливости для этого не требовалось. Глаша отлично представляла, как выглядит со стороны, да еще в глазах такого проницательного человека, каким, похоже, был Лазарь. — Ну-ка, хватит трястись, — сердито одернула себя она. Подумаешь, ресторан. Что такого особенного? Я ведь уже студентка. В Москве, может быть, каждую неделю в рестораны буду ходить. Или хотя бы каждый месяц. До сих пор, правда, она не собиралась посещать в Москве рестораны. Даже и мысль о них как-то не приходила ей в голову. Но стоило ей сейчас вспомнить, что она студентка, а значит, совсем взрослая, как самообладание сразу же к ней вернулось. И ей снова стало интересно рассмотреть получше и ресторан, и своего неожиданного знакомца. В ресторане, впрочем, ничего интересного не было. Обычные вагонные столики, разве что побольше, чем в купе, и скатерти на них в самом деле грязные, как и все поездное белье, и занавески на окнах серые, застираны.